Ассаляму алейкум, рахматуллах баракату То, что переживает сегодня наши братья-мусульмане в Газе убийства, разрушения, нападения проклятых иудеев Беспокоит каждого верующего, вызывает его боль и страдания И заставляет его сердце истекать кровью Пресвят Аллах, какой дешевой стала жизнь мусульманина Какой бесценной стала жизнь мусульманина И при Свят Аллах как тяжело видеть картины убитых верующих. Сколько людей убито, сколько крови пролито, сколько женщин остались вдовами, сколько домов разрушено. Преступления иудеев в Палестине, которые они отобрали незаконно, не являются чем-то странным и удивительным от таких, как они. Потому что Они не только верующих, не только людей, не только против людей совершают преступления, они посягают на самого Всевышнего Аллаха, попирают право самого Всевышнего Аллаха. Сказано в Коране, «Ва калатир ягуду яду и И говорят иудеи, рука Аллаха привязана. тайди им Да свяжутся их руки, и прокляты они за то, что говорят. И они, которые убивали пророков Аллаха, сказал Аллах Субхану Тай, зааликабь-хак, это за то, что они не верили в знамение Аллаха и убивали пророков без права, за, асау, ану за то, что они ослушались и совершали преступления. И они, братья обезьян и свиней. которые изощряются и хитрят против Аллах Субхануа Та'аля. Исходя из того, что каждый мусульманин должен считать своего брата мусульманина братом, исходя из мусульманского братства, каждый мусульманин обязан делать то, что он может сделать. И обратиться со всем сердцем к Аллаху Субхануа Та'аля с мольбой за своих братьев. Переживать за, те, за то, что выпало на долю их братьев-мусульман. В связи с этим болезненным происшествием, я напомню моим братьям-мусульманам некоторые важные вопросы, связанные с Мангаджем, связанные с событиями в Газе и Палестине. Первое. Поистине, то, что произошло сейчас, эти печальные события, лишний раз подтверждают нам то, что Аллах Субхану Атали, говорит в своей книге про неверных, которые являются врагами мусульман. И напоминают нам о том, что обязанностью каждого из нас, обязанностью мусульман является считать неверующих врагами всех, будь то иудеи, христиане, зороастрийцы и другие, другие, потому что они являются неверными. А если они причиняют нам страдания и воюют с нами, то наша ненависть становится к ним еще больше. Но мы не должны подобляться тем, которые говорят, из тех, которые оставлены Аллах Субхану Та'аля, которые говорят, мы не считаем каферами своими своими, своими врагами, если только они не обижают нас и не воюют с нами. То есть это неправильная позиция, что если они с нами не воюют, нас не обижают, то, то мы их любим. Хорошо? Нет, все равно не наши враги. Потому что Аллах Субхану Та'аля говорит, чторда анка, улалян тарда, анкаль я гуду, валян насара, хатта, ти тебе не будут довольны тобой иудеи и христиане, пока ты не последуешь за их религией. Поэтому вражда с ними не продолжается лишь до тех пор, э, продолжается до тех пор, пока они остаются неверными. Дальше приводятся слова Аллаха: Субхану Каткант, был для вас хороший пример в Ибрахиме и те, которые с ним». И сказал их قومим: "Инна бураа'у минку ва мимма та'будуна мин дуниллах. Мы отрекаемся от вас и от того, чему поклоняетесь помимо Аллаха. Кафарна бикум. Мы не веруем То есть мы отрекаемся от вас, освобождаем вас от греха и от И началась между нами и вами вражда и ненависть вечная, пока вы не уверуете в Аллаха Единого. Поэтому, говорит чейх "Мы враждуем с ними, ненавидим их вечно", потому что они не веруют в Аллаха Субханаху ва До тех пор, пока не оставят они свою куфру и не уверуют в единого Аллаха. Наша вражда с ними не заключается лишь потому, что они с нами в том, лишь что они с нами воюют. Как заявляют об этом некоторые из мягкотелых людей. И смотри по этому поводу, вот лекцию по поводу движения Хамас. И Аллах, Субхану Та'аля, Он э, утверждает обязанность того, что мы должны считать их своими врагами, потому что они неверные из этого. Из этих соображений. И говорит Аллах Субхану Таля. Ты найдешь людей, не найдешь людей, которые веруют в Аллаха и в судный день, чтобы они любили тех, которые враждуют с Аллахом и Его посланником. Даже если это их отцы, или их дети, или их братья, или их родственники это те, которым Аллах Субхану Тайну предписал, с чьим сердцам предписал Иман. Исходя из этого. Исходя из этого, мы не должны подобляться им ни в одежде, ни в традициях, ни в чем другом. И это призыв к нашей молодежи, чтобы они оставили э, ношение спортивной одежды, на которой написано имена этих всяких э, каферских игроков, кеферских спортсменов. И это призыв вообще ко всем мусульманам, чтобы они гордились своей религией. Чтобы они смотрели на неверующих, как на врагов. Смотрели на них с презрением. И нельзя говорить на кафира, что он наш брат. Как делают это некоторые из так называемых призывающих. Потому что Аллах Субханатля говорит, Мухаммаду «Мухаммад посланник Аллаха, те, которые с ним, суровы к неверующим, милостью между собой». И говорит Аллах Субхану Райфас, я ма а потом Аллах приведет другой народ, который Он любит и который любит его Азиллятин альянмуин, аизатин аль кафирин. они смиренны перед верующими, велики перед кафирами. И вызывает страшное удивление, поражает тот факт, что некоторые, которые считают себя призывающими к Аллаху, не считают иудеев и, христианов, не, и христиан неверными. Является постулатом, догмой, да, акиды, что тот, кто не считает, что иудеи и христиане – это кафиры, тот считает ложью Коран, тот опровергает Коран. Такой человек является сам кафиром, согласно единодушному мнению ученых, как об этом сказал имам Ибн Теймя, имам Абдул-Азиз ибн Убас, Аллаху тааля. Еще мы тут добавим, говорить о том, что нельзя называть христиан Масихиюн. Насара их называют, некоторые Масихиюн, да их называют арабы, нельзя называть их Масихиюн. Это первый урок. Второй урок, связанный с этими событиями. Покушения, вот эти и нападения непрекращающиеся, и издевательство над мусульманами, над чистыми душами мусульман, над их имуществом, над их честью. Это великое испытание и великое несчастье. И многие из тех, которые работают на поприще призыва, ошибаются в диагностике этой болезни, этого несчастья. Почему это случилось? И, соответственно, раз они ошиблись в диагностике, то они ошибаются потом в лечении этой проблемы, в решении этой проблемы. Я это разъяснил в своей книге, которая называется «Мухимад фельджигад». Мы с вами проходили, да? Вкратце скажу, что суть болезни нашей, мусульман, это ослушание Всевышнего Аллаха. А самое великое из ослушаний, которые мы совершаем, это оставление таухида, оставление сунны, распространение щирка, распространение бедатов среди мусульман под названием суфизм и других. Еще хуже, что появились джамааты, которые занимаются призывом, но на самом деле оставляют призыв к таухиду, оставляют предостережение от щирка. Uh, не, не делают призыв к тому, чтобы оставить беда, а наоборот относятся к этому легко. То есть призывают к мягкому отношению к бедатам и к тем, кто, которые распространяет бедаты. Аллах говорит, то есть этот аят, да, что скажи, когда вас постигает несчастье, а вы сами э, доставили в два раза больше, да? Скажи, откуда это вам? Скажи, это от вас самих. То есть по причине ваших грехов. Аллах над каждой вещью мощен. И Аллах говорит, появилась э, порча на земле, то есть несчастье, да, на, земле, на суше и на море, за то, что приобрели руки, руки людей. Чтобы дать им вкусить Часть того, что они совершили, может быть, они вернутся покорностью Аллаху. Эти два аята и другие аяты ясно и четко указывают нам на то, что каждое несчастье, которое с нами случается, в том числе и наша слабость, и нападение неверных на нас, это все по причине наших грехов. Раз известна болезнь, значит, соответственно, и лечение его ясно, и исцеление. Это возвращение к Аллаху Субхану Ва Таалю. Аллах Субхану Ва говорит, «Ваад Аллаху минку, салихат». Лестахли фенном филардикам которые веровали, из вас совершат боги деяния, что он сделает их преемниками на земле, как сделал преемников тех преемниками, те, тех, которые были до них. И он укрепит для них религию, которая довол, остался доволен для них. Валибаддиленомин бадихофим амна и заменит их страх на безопасность. Я буду на них лавишрикуна бишейа. Они будут поклоняться только мне, не предавать мне ничего псатоварища. Это обещание от Всевышнего Аллаха. Аллах не нарушает своих обещаний. Варда Аллах, илля ухлифула, Обещание Аллах, Аллах не нарушает свои обещания. Валакина аксара насилай яламу. Но большинство людей этого не знают и не понимают. Действительно, большинство людей не понимают истинной болезни мусульман. И поэтому ищут не там, где потеряли. Из. Великих ошибок и распространенных ужасных грехов, или ужасных грехов, которые сейчас совершаются в умме, это то, что допускаются шииты, рафидиты, в ряды Агла Сунна для распространения своего куфра, своего заблуждения и обмана сунитов. Они вводят заблуждение и обманывают сунитов. И говорит, просто удивительно, как может человек который утверждает, что он праведный, который считает себя праведным, позволять рафидитам, которые называют кафирами, называют неверными, лучшей в этой уме после его пророка, таких как Абу-Бакар, Омара, Усман, который называет мать правоверных Айшу, возлюбленную пророку А.С. Называют ее прелюбодейкой, которые чрезмерствуют в почитании своих имамов, возвышая их на степень Аллаха, на такую же степень, которую занимает Аллах, и я, говорит, он разъяснил этот вопрос в своем письме я, говорит, он обращался к организации Хамас, к ее руководству, да наставит их Аллах, предупреждая их и предостерегая от такой ошибки чудовищной, как э, позволить рафидитам усилиться в Палестине. От такой ошибки, как похвала в адрес рафидитов, да, в адрес Ирана. И у меня есть специальный урок, говорит он, Хамас, письмо к Хамасу. И среди этих вещей, то есть э, похвала и реклама шиитам, которую делают они, говорит он, то есть Хамас, это посещение Халида эля Ирана, и возложение им цветов на могилу Хумейни. И говорит он Аль-Халик, то есть этого пропащего человека. И заявление, что он духовный отец призыва в Палестине. То есть призыва Хамазда в Палестине. Третий урок. Каждый мусульманин должен знать, обязан знать, сколько у него есть сил, и рассчитывать свои силы. И должен проводить разницу между состоянием, когда он слаб, и состоянием, когда он силен. Но любой нормальный человек, больной, его излечение начинается с того, что он понимает, что он болен, да, что ему надо лечиться. Вот, мусульманин должен понимать, и проводить разницу между состоянием, когда он слабый, и когда он сильный. И должен знать, какие хукмы вытекают или применяются в том состоянии, когда он сильный, и какие хукмы, когда он слабый. И мусульмане должны быть реалистами, не должны быть мечтателями, не должны строить какие-то утопии. Поэтому никто не имеет права заставлять мусульман навязывать вернее, им такие хукмы, которые не подходят сегодня к их состоянию, И к их слабости, основываясь на том, что вот их много там, они группы. Нет. Обязанностью является мусульман, чтобы они относились к ситуации реально. Ситуация реально. То есть смотреть, в какой они сегодня находятся в ситуации. Посланник Аллаха, Он заключал мир. И вел сражения в зависимости от масляха, то есть в зависимости от пользы, в зависимости от наличия у него силы и наличия у него слабости. Когда он был в Мекке, Аллах Субханатр, не предписал ему джихад, потому что тогда он находился в состоянии слабости. На это указывают имамы ислама, в том числе имам Ибн Теймия. Можно найти высказывание имамов в книге аль Джихад, которая была нами издана раньше. Как сильно страдают мусульмане, говорит он, по причине горячности, которая не основана на знании. Эта горячность, не основанная на знании, эти эмоции, лишь усугубляют злодеяния каферов против мусульман, когда они находятся в слабом состоянии. И из-за этого мусульмане становятся жертвой неверных, которые бесчинствуют, злодействуют, в том числе иудеев. И среди тех, кто неправильно поступает, в частности, это руководство Хамаса. И я, говорит, не знаю, на каком основании руководство Хамаса вздумало бросать свои ракеты против неверных, проклятых Аллахом, иудеями, зная, что у них нет сил сейчас противостоять иудеям, их силе. И зная, что это лишь добавит иудеям зверства еще больше и злодеяний их издевательств над бедными мусульманами, которые находятся в Газе. В то же время, конечно, руководство ХАМАСа говорит, он могут сказать для себя, что удивительно, что само руководство ХАМАСа заботиться о своей безопасности, хорошо, там где-то скрываются или что-то, чтобы спастись, но в то же время настаивают на продолжение войны, так что человек, который смотрит на них, может подумать, что у них есть много силы, и способность сейчас стереть в порошок иудеев. А в итоге, наоборот, получается вот такая вот трагедия, которая происходит и происходит бойня. И смешно, говорит он, аргументы Хамаса, что они вынуждены, Делать то, что они сейчас делают из-за блокады Палестины. Они, говорят, убегают от вреда блокады к тому, что еще вреднее, еще хуже. И была только блокада, а теперь стало еще помимо блокады, еще и бойня и кровопролитие, еще лучше, кровавая бойня. Конечно, говорит он, пребывание иудеев на земле Палестины это преступление, это несправедливость, которую нельзя одобрять. И они должны выйти оттуда и убрать свои руки от худса. Но ошибка не лечится путем совершения еще худшей ошибки. Какой ошибки? Стать причиной в пролитии крови невинных мусульман. То есть, э, женщин, детей да, и так далее. Поэтому я обращаюсь к руководству Хамаса, чтобы они боялись Аллах Субхану тааля <coughs> Не следуя своим предшественникам и хван тут. Потому что сколько из-за их горячности, из-за их безрассудства погибло людей. И просим чтобы и, и обращаемся к ним, говорим, чтобы они боялись Аллаха Субханталя в отношении бедных, в отношении слабых мусульман в Газе, и шейхов, которые находятся в намазе, доделают руку и детей, которые еще грудные. И вот эта кровь, которая проявляется, и женщины, которые остались вдовами, и дети, которые остались сиротами. И неужели и, и, иранский, и неужели вы думаете, что рафидитский Иран, который помогает вам, он для чего это делает? Выз, делает для того, чтобы вызвать у вас сомнения в других в других исламских государствах, в суннитских государствах. И посмотрите, что делают рафидиты в Ираке. То есть они никогда не будут вам друзьями. Посмотрите, что они делают в Ираке. как они заключают союзы с кафирскими государствами, с Америкой и так далее, против верующих мусульман. Поэтому ждать от них какой-то помощи, от рафидитов, против иудеев, против христиан, нельзя. Еще Ислям Нютеймия в своей книге Минхаджа Сунна Набауия, он говорит про рафидитов. Многие из них проявляют любовь к кафирам. И проявляют к ним любовь больше, чем любовь к мусульманам. Поэтому, говорит он, когда появились турки, ну, тюрки, то есть, появились кафиры со стороны Востока, они воевали с мусульманами, проливали кровь мусульман в землях Харасана, Ирака, Шама, на Аравийском полуострове и других землях. В это время рафидиты помогали им убивать мусульман. И Азир Багдада, который известный э, э, Аль-Ками, хорошо, и другие люди, они были из тех, которые больше всего помогали, врагам против мусульман. И те, которые были в Шаме, в Халебе, в других городах из рафидитов, они тоже более чем кто-либо помогал убивать мусульман сражаться с мусульманами. И христиане когда они сражались с мусульманами в Шаме, опять же рафидиты, те, которые помогали им. И опять же, когда иудеи э и другие тоже пришли в Ирак, да, то же самое помогали им опять рафидиты. И дальше он говорит «О Хамас», то есть как бы обращается, да, «Вы открыли для рафидитов путь для разложения акиды аля сунна валь чтобы, открыли им путь, чтобы переводить суннитов в шиизм, и вы прекратили, то есть запретили призыв салафитский у вас, открыв тем самым путь к кому? К рафидитам». И при этом вы говорите, что это требует интересы того, то есть какой-то мнимый интерес ваш, то есть польза того требует. И говорит он, посмотрите, если хотите какие-то подробности на письма, которые у них есть, или Характе, Хамас, то есть письма, которые человек написал движению Хамас, и в конце заканчивает он дуа, что просим Аллах Таля, чтобы он умертвил нас шахидами на его пути, чтобы он порадовал глаза наши поражением иудеев, И просим, чтобы он, чтобы была остановлена кровопролитие, пролитие крови наших братьев мусульман в Газе и во всех других местах, чтобы он наставил руководство ХАМАСа, чтобы они следовали по прямому пути,